Глава 16. Другой взгляд. Жнец. Я узнал её с первого взгляда, хотя до этого никогда в жизни не видел. Она была именно такой, какой он её описывал, и даже лучше. Высокая, стройная, с длинными тёмно-русыми волосами, собранными в низкий хвост. Вопреки всем моим сомнениям, он оказался прав. Она пришла на отбор. Естественно, она этого не видела, но я наблюдал за ней всё время, пока она стояла на сцене, с опаской поглядывая в нашу сторону. Её серые глаза сканировали собравшуюся толпу людей, но то и дело абсолютно неосознанно возвращались к нам. Я знаю этот взгляд. Так большинство людей реагируют на нас. Страх за свою жизнь вот что он означает. Я не могу винить её за это. Сам совсем недавно был таким. Ещё до того, как лететь в родники, я решил с организаторами вопрос о том, что возьму под свою опеку девушку. И так удачно сложилось, что она оказалась единственной. За неделю в полигоне мы проделали огромный путь. Из девушки шарахающейся от меня в сторону при любой попытке приблизиться, она превратилась в ту, которая сама пошла на контакт и стала чувствовать себя спокойно в моём присутствии. Думаю, что она даже в какой-то степени стала доверять мне. И я невероятно доволен данным обстоятельствам. Так мне будет гораздо проще довести её до центра спирали, а там и до победы недалеко. Я должен. Нет, просто обязан помочь ей. Хотя нам запрещено оказывать существенную помощь людям и разговаривать с ними, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы она попала в спасительный лифт. По правде говоря, я нахожусь в шаге от того, чтобы снять ненавистную маску и рассказать ей хотя бы часть правды, но понимаю, нельзя. Иначе поток вопросов от неё никогда не иссякнет. Даже сейчас она безмерно заваливает меня ими, а на некоторые из них я еще не готов дать ответ. Чем больше я нахожусь в обществе девушки, тем сильнее у меня ощущение того, будто я всегда ее знал. Настолько мне легко в ее обществе, даже несмотря на то, что она весьма упряма и нетерпелива. Помогать ей на глазах у всех не входило в мои планы». Но у этой девушки есть удивительная способность притягивать к себе неприятности как магнит. Накануне отлета на остров Спирали у меня состоялся неприятнейший разговор с организаторами испытания и с моим непосредственным начальником. Некоторые из них настаивали на том, чтобы заменить меня на другого. Но большинство были против из-за неординарной ситуации и предстоящего внутреннего расследования. Впредь мне следовало быть осторожным, и я буду вести себя более осмотрительно. «Ты сделал свой выбор, когда решил стать одним из нас. Не заставляй меня сомневаться в тебе!» Последнее, что сказал мне Бишоп, перед тем, как я вернулся в полигон, ожидать возвращения Евы из лечебного корпуса Нью-Вара. Первый день в спирали прошел довольно спокойно. Мы удалились от соперников на приличное расстояние, а потом продолжили продвижение к цели в среднем темпе. Я видел, как его раздражает невозможность завалить меня вопросами, но с этим пока ничего нельзя было поделать. Время ещё не пришло. Я знал, что с ней будет непросто, но её реакция на всё новое, искренний интерес ко всему и любопытство часто заставляют меня ловить себя на том, что улыбка сама собой появляется на лице, хотя в последнее время поводов улыбаться было немного. Пока девушка спала, я наблюдал, как в километре к югу от нас прошла довольно крупная калио, приправтивная тварь, с которой довольно трудно справиться. Конечно, я мог убить подобную одним прикосновением, но убивать как животных, так и добровольцев нам было запрещено. Поэтому лучшим выходом из ситуации было просто избежать встречи с подобными существами. Нам повезло, ветер дул в нашу сторону, поэтому Калео со своим слабым обонянием не могла почувствовать наш запах на таком расстоянии. Но утром всё пошло наперекосяк. Нет, всё началось довольно мирно. Девушка даже извинилась за своё вчерашнее поведение, и мы отправились в путь. Буквально через несколько минут я понял, что Калио удалилась от нас не настолько далеко, как я рассчитывал. Оставалось надеяться только на то, что она будет увлечена погоней за другим добровольцем, и нам удастся ускользнуть незамеченными. Отбежать на приличное расстояние не удалось. Совершенно неожиданно на нашем пути возник овраг. Мне предстояло решить: перебраться на ту сторону и значительно сбиться с курса или продвигаться вдоль оврага, тем самым подвергаясь возможности нападения калева. Но за меня всё решает случай. Смотрю на Еву, земля под ногами которой начинает обваливаться. Ещё секунды, и девушка упадёт в овраг. Я понимаю, что могу не успеть, но всё равно действую на автомате. Я не должен этого делать, но для себя я уже давно всё решил, и прямо сейчас ничьи приказы не имеют ни малейшего значения. Ева летит вниз по инерции, вскинув руки, падаю на живот на край обрыва и в последнюю секунду хватаю девушку за запястье. Сейчас мои способности максимально притуплены, но я знаю, что ей всё равно будет больно. Дёргаю её вверх, желая поскорее вытащить на твёрдую поверхность земли. Тело девушки разворачивается в воздухе, и она ударяется затылком о камень, выступающий на отвесе. Поднимаю её и оттаскиваю подальше от края, стрягиваю чёртову маску с лица, но не решаюсь прикоснуться к лицу девушки, чтобы попытаться привести её в чувство. Единственное, что я делаю, берусь за так пострадавшее запястье, слегка встряхиваю её руку и негромко зову: "Ева". Голос звучит приглушённо и слегка хрипло, так всегда бывает после долгого перерыва в разговорах. Девушка не реагирует. Достаю из рюкзака бутылку с водой и слегка брызгаю ей в лицо жидкостью. Она морщится, но в сознание не приходит. Тяну её всё за ту же руку так, чтобы она легла на бок. Осматриваю затылок. Крови нет. Но это значит, что удар был не сильным. Скорее всего, она потеряла сознание из-за моего прикосновения. Так всегда бывает с людьми в первый раз, судя по моему небогатому опыту. Люди редко касаются нас, потому что чаще всего такие касания приводят к смерти. Вздыхаю и неосознанно выпиваю практически всю воду из бутылки, хотя жидкость мне пока не требуется. А вот девушке обязательно будет нужна после того, как она придет в себя. Тихо чертыхаясь, еще раз берусь за то же место на руке Евы, оттаскиваю ее под ближайшее дерево. Надо осмотреться, убедиться, что Калио не услышал у нас, а это значит, что придется оставить девушку здесь одну на какое-то время. Смотрю на Еву. Сейчас она выглядит настолько ранимой и беззащитной, что мне не хочется оставлять ее одну даже на 10 секунд. оттягиваю руку и аккуратно, стараясь не касаться пальцами бледной кожи, убираю с лица выбившуюся прядь волос. Бросаю на девушку последний взгляд. Мне всё равно придётся оставить её ненадолго, поэтому бессмысленно оттягивать этот момент. Надеваю маску и быстро возвращаюсь к ручью. Осмотр местности показывает, что поблизости нет никого, ни опасных тварей, ни других людей. Набираю воды из ручья, собираю на берегу листья молодого лотука, замечаю на другом берегу манговое дерево, перебираюсь на ту сторону и срываю несколько самых больших плодов, складываю всё в рюкзак и возвращаюсь к Еве. На полпути обратно надо мной пролетает следящий дрон. Надеюсь, что он не засёк лежащую без сознания девушку, ведь обычно дроны не реагируют на неподвижную цель. Ночью могут возникнуть ненужные вопросы со стороны организаторов. Само собой вряд ли такие кадры покажут в эфире, но от этого организаторы, да и в итоге би숍 не упустят возможности спросить у меня, что произошло. Сбавляю шаг, когда вижу, что девушка очнулась. Она закатила рукав и осматривает покрасневшее запястье. При моём приближении вскидывает взгляд и настороженно смотрит на меня. выкладывай, вдруг требует она железным голосом.